Кассета седьмая, дорожка вторая. Продолжение страницы 446. В совместной собственности хозяйства находится земельный участок, насаждения, постройки и сооружения, продуктивные рабочие, скот, техника, оборудование, транспортные средства и другое имущество, приобретенные для хозяйства на общие средства его членов, плоды, продукция и доходы, полученные в результате деятельности хозяйства, являются общим имуществом его членов и используются по соглашению между ними. Члены хозяйства пользуются его имуществом по взаимной договоренности. Сделки по распоряжению имуществом совершаются главой хозяйства либо иным доверенным лицом. При разделе крестьянского хозяйства на его базе образуются два или более самостоятельных хозяйства. При этом раздел общего имущества, в том числе земельного участка и средств производства, осуществляется таким образом, чтобы не подорвать экономические возможности ни одного из хозяйств. При выделе один или несколько членов хозяйства выбывают из его состава оставшиеся члены продолжают заниматься производственной и иной хозяйственной деятельностью. Земельный участок и средства производства, принадлежащие членам хозяйства, на праве общей собственности, при выходе из хозяйства одного из его членов раздел в натуре не подлежат. Вышедший из хозяйства имеет право на получение денежной компенсации с размерной его долей в общем имуществе. При этом доли признаются равными, если соглашением между членами хозяйства не установлено иное. Порядок раздела имущества и выплаты компенсации устанавливается по соглашению всех членов хозяйства, а при его недостижении судом. Срок выплаты компенсации не должен превышать 5 лет. Из этого следует... что если член хозяйства выбыл из его состава и в течение пяти лет не потребовал своей доли в общем имуществе, то он право на это имущество утрачивает. От раздела крестьянского хозяйства и выдела, в скобках выхода, из него следует отличать прекращение деятельности хозяйства и происходящие в связи с этим раздел его имущества. Основания прекращения деятельности хозяйства определены в статье 32 закона о крестьянском фермерском хозяйстве. В частности, крестьянское хозяйство прекращает свою деятельность в связи с выходом из него всех его членов. В случаях прекращения деятельности хозяйства общее имущество подлежит разделу по правилам, предусмотренным гражданским законодательством для раздела общей собственности. Страница 447. Земельный участок делится по правилам, установленным гражданским кодексом и земельным законодательством. Порядок наследования земельного участка, находящегося в собственности или пожизненном владении граждан, ведущих крестьянское, фермерское хозяйство, определяется статьей 61 Земельного кодекса Российской Федерации. Иные случаи образования общей совместной собственности. Напомним, что согласно Гражданскому кодексу образование общей совместной собственности может иметь место лишь в случаях предусмотренных законом в скобках смотрите пункт 3 статьи 244 Гражданского кодекса. В самом Гражданском кодексе закреплены лишь два вида общей совместной собственности: супругов и членов крестьянского фермерского хозяйства. Из этого иногда делают вывод, что в остальных случаях образование общей совместной собственности невозможно. С этим нельзя согласиться, поскольку в самом Гражданском кодексе образование общей совместной собственности допускается в случаях, предусмотренных законом, а следовательно, не только Гражданским кодексом, Образование общей совместной собственности членов семьи, причем не только супругов, на приватизируемые жилые помещения в государственном и муниципальном жилищном фонде предусмотрено законом о приватизации жилищного фонда. Согласно статье 2 закона, граждане, занимающие жилые помещения в домах государственного и муниципального жилищного фонда, включая ведомственный фонд, по договору социального найма вправе с согласием всех совместно проживающих совершеннолетних членов семьи а также несовершеннолетних в возрасте от 14 до 18 лет, приобрести эти помещения в собственность. Жилые помещения передаются в общую собственность, совместную или долевую, либо в собственность одного из совместно проживающих лиц, в том числе несовершеннолетних. В том же русле находится разъяснение Комитета Российской Федерации по муниципальному хозяйству, утвердившего 18 ноября 1993 года, примерное положение бесплатной приватизации жилищного фонда в Российской Федерации. Согласно пункту третьему примерного положения по желанию граждан, жилые помещения передаются им в порядке приватизации в общую собственность, совместную или долевую, всех проживающих в них граждан, либо в собственность одного или части из них в соответствии с достигнутым между этими лицами соглашением. При этом со собственниками становятся далеко не все члены семьи, совместно проживающие в жилом помещении члены семьи могут дать согласие на приобретение жилого помещения другими членами семьи проживающими совместно с ними, но сами могут и не пожелать стать участниками приватизации, например для того, чтобы не отрезать себе других путей улучшения жилищных условий. Примечание первое. Смотрите пункт пятый постановления Пленума Верховного суда Российской Федерации от 24 августа 1993 года номер 8. О некоторых вопросах применения судами закона Российской Федерации о приватизации жилищного фонда в Российской Федерации. Сборник постановлений пленумов Верховных судов СССР и РСФСР, Российской Федерации по гражданским делам. Москва, 1999, страница 273. Конец примечания. С другой стороны, если супруги проживают раздельно, то приватизация жилого помещения одним из них не создает прав на это помещение для другого. то есть не приводит к образованию общей совместной собственности супругов. Страница 448. Не создает уже потому, что в данном случае приватизированное жилое помещение не может относиться к имуществу, совместно нажитому супругами в браке. Образование совместной собственности возможно и в других случаях, хотя прямо и не предусмотренных Гражданским кодексом, но охватываемых общим правилом пункта 3 статьи 244 Гражданского кодекса. Так в законе Российской Федерации о садоводческих, огороднических и дачных некоммерческих объединениях граждан, режим совместной собственности, распространенное имущество общего пользования, приобретенное или созданное некоммерческим товариществом за счет целевых взносов его членов. Указанное имущество отнесено к совместной собственности членов товарищества. В скобках смотрите абзац 1, пункта 2 статьи 4 закона. Страница 449. Глава 22. Ограниченные вечные права. В главе 16 учебника было дано определение и выявлены специфические признаки вечного права. Намечен круг прав, которые могут быть отнесены к вечным. Из их числа вычленены права, подлежащие изучению в составе того подразделения гражданского права, которому они тяготеют по своему содержанию, и права, подлежащие изучению в особой главе, посвященной ограниченным вечным правам. Напомним, что в этой главе мы должны рассмотреть право пожизненного наследуемого владения, право постоянного пользования земельным участком и сервитуты. Приступим к выполнению этой задачи. Параграф 1. Право пожизненного наследуемого владения. Институт пожизненного наследуемого владения земельным участком был широко представлен в первоначальной редакции Земельного кодекса Российской Федерации. В дальнейшем, однако, указом президента Российской Федерации 24 декабря 1993 года номер 2287 из земельного кодекса были исключены какие бы то ни было упоминания о пожизненном наследуемом владении, из чего мог следовать вывод, что земельные участки в пожизненном наследуемом владении находиться вовсе не могут. Однако такой вывод был бы поспешным, поскольку в законе Российской Федерации 23 декабря 1992 года Предусмотрено, что граждане, имеющие на момент вступления этого закона в силу земельные участки, размеры которых превышают предельно допустимые нормы, во всех случаях сохраняют право пожизненного наследуемого владения или пользования частью земельного участка, превышающей указанные нормы. При этом гражданам было предоставлено право приобретать данную часть земельного участка в частную собственность по договорной цене. Ныне в качестве продавцов. земельных участков выступают соответствующие комитеты по земельным ресурсам и землеустройству по месту нахождения участка. Это положение закона от 23 декабря 1992 года никем не отменено. Таким образом, даже в самые худшие для пожизненного наследуемого владения земельным участком времена этот институт полностью свое существование не прекратил. С введением в действие нового гражданского кодекса произошла его социальная реабилитация поскольку право пожизненного наследуемого владения земельным участком закреплено не только в соответствующих нормах главы 17 Гражданского кодекса, которые в действии еще не введена, но и в статье 216 Гражданского кодекса. Поэтому на вопрос, существует ли в нашем законодательстве такой институт, как право пожизненного наследуемого владения земельным участком, и сейчас нужно ответить положительно. Содержание права пожизненного наследуемого владения раскрыто в статьях 265-267 главы 17 Гражданского кодекса, к анализу которых мы сейчас и обратимся. Примечание первое. Хотя глава 17 вводится в действие лишь со дня введения в действие нового земельного кодекса Российской Федерации, а он пока еще не принят, мы вынуждены проанализировать помещенные в этой главе нормы, относящиеся к теме нашего исследования, поскольку других нет. Конец примечания. Страница 450. Право пожизненного наследуемого владения земельным участком, находящимся в государственной или муниципальной собственности, граждане приобретают по основаниям и в порядке предусмотренным земельным законодательством. Примечание первое. Ссылка на земельное законодательство означает, что в нем могут быть установлены определенные условия для перехода земельного участка по наследству. В первую очередь это касается земель сельскохозяйственного назначения. Конец примечания. Гражданин имеет права владения и пользования, Таким участком, которые передаются по наследству. В праве распоряжения земельным участком, находящимся в пожизненном наследуемом владении, гражданин ограничен. Он может передавать участок другим лицам в аренду или безвозмездное срочное пользование, не и спрашивая на то согласие собственника участка. В скобках сравните пункт 1 статьи 267 и статью 270 Гражданского кодекса. В то же время. Не допускается совершение владельцам участка сделок, которые влекут или могут повлечь отчуждение земельного участка, в том числе таких сделок, как продажа и залог участка. По-видимому, в основе этого запрещения лежит правило, известное еще со времен римского права. Никто не может передать другому больше прав, чем имеет сам, кроме случаев прямо предусмотренных в законе. Поскольку сам владелец собственником участка не является, он не может наделить этим правом и другое лицо. Предоставление владельцу права отчуждения участка свело бы на нет различие между правом пожизненного наследуемого владения и правом собственности. Владелец, однако, вправе возводить на участке здания, сооружения и создавать другое недвижимое имущество, приобретая на него право собственности, если из условий пользования земельным участком установленных законом не вытекает иное. приобретение права собственности на находящееся на участке недвижимое имущество само по себе не влечет трансформации права пожизненного наследуемого владения земельным участком в право собственности на него. параграф 2. право постоянного пользования земельным участком. другим ограниченным вечным правом, предусмотренным в статье 216 Гражданского кодекса, является право постоянного бессрочного пользования земельным участком. содержание этого права раскрыто в статьях 268 Тире 270, 270 Гражданского кодекса. К его характеристике мы сейчас и перейдем. Право постоянного пользования земельным участком предоставляется как гражданам, так и юридическим лицам. Причем предоставляется на основании решения государственного или муниципального органа, например, Комитета по земельным ресурсам и землеустройству. Уполномоченного предоставлять земельные участки в такое пользование. Напомним, что право пожизненного наследуемого владения – И это вытекает из самой его природы, может принадлежать только гражданам. Право постоянного пользования соответствующей частью земельного участка может быть приобретено также собственником, находящимся на этом участке недвижимости. В скобках смотрите пункты 1 и 2 статьи 268 и пункт 1 статьи 271 Гражданского кодекса. Страница 451. В случае реорганизации юридического лица право постоянного пользования земельным участком переходит к его правоприемнику. По наследству это право не переходит, кому бы оно ни принадлежало, гражданам или юридическим лицам. Переход по наследству права постоянного пользования земельным участком, принадлежащего гражданам, свел бы на нет различие между указанным правом и правом пожизненного наследуемого владения. К тому же, такой переход путем квалифицированного умолчания Не допускает и сам закон. В тех же случаях, когда право постоянного пользования земельным участком принадлежит юридическим лицам, его переход по наследству исключается в силу самой природы наследования. Наследство в имуществе юридического лица ни при каких обстоятельствах не открывается. Статья 269 Гражданского кодекса раскрывает содержание правомочий по владению и пользованию землей на праве постоянного пользования. Лицо, которому участок предоставлен, вправе, если иное не предусмотрено законом, самостоятельно использовать участок в целях, для которых он предоставлен, включая возведение для этих целей на участке зданий, сооружений и другого недвижимого имущества. Указанное имущество, созданное этим лицом для себя, является его собственностью. Содержание права постоянного пользования земельным участком не исчерпывается правомочиями по владению и пользованию им. В содержание этого права входит и правомочие распоряжения, границы которого очерчены законом достаточно узко. В аренду или безвозмездное срочное пользование земельный участок, предоставленный в постоянное пользование, может быть передан только с согласия собственника участка. Напомним, что субъект права пожизненного наследуемого владения согласия собственника на передачу участка в аренду или безвозмездное пользование и спрашивать не должен. В сравните статью 270 пункт 1. статьи 267 Гражданского кодекса Но если на участке возведена недвижимость, на которую владелец, пользователь участка Приобрел право собственности, то распорядиться этой недвижимостью собственник может по своему усмотрению Переход права собственности на недвижимость повлечет за собой и переход права на земельный участок Часть земельного участка, на котором она находится Но именно того права, которое принадлежало собственнику недвижимости соответственно, право пожизненного наследуемого владения или право постоянного пользования земельным участком. Параграф 3. Сервитуты. Servitute. Под сервитутом, от латинского servitus, служение вещи, следует понимать право пользования чужой вещью в известном ограниченном отношении. Сервитуты отнесены статьей 216 Гражданского кодекса к числу ограниченных вечных прав, Содержание сервитутов раскрывается в статьях 274 277 главы 17 Гражданского кодекса, из чего на первый взгляд может быть сделан вывод, будто гражданское законодательство признает лишь земельные сервитуты. Это, однако, не так. В законах о собственности, как общесоюзном, так и республиканском, а также в основах гражданского законодательства 1991 года содержалось общее указание на то, то в случаях на условиях и в пределах предусмотренных законом собственник обязан допускать ограниченное пользование его имуществом другими лицами. В скобках, смотрите, пункт 3 статьи 1 Закона СССР о собственности, пункт 8 статьи 2 Закона РСФСР о собственности, пункт 4 статьи 45 Основ гражданского законодательства. Страница 452. Хотя в первой части Гражданского кодекса такое установление прямо не закреплено, Оно, вне всякого сомнения, может быть выведено как из общих начал и смысла гражданского законодательства, так и из положений, относящихся к праву собственности. А это означает, что сервитуты могут быть приурочены не только к земельному участку или иной недвижимости, но и к лицу. Иными словами, сервитуты могут быть не только земельными, но и личными. И надо сказать, что наше законодательство знает целый ряд личных сервитутов, хотя и не называет их собственным именем. Так, наследственное право предусматривает такой личный сервитут, как право пожизненного проживания в чужом доме хабитацию, который может быть установлен в силу завещательного отказа легата. Закон Российской Федерации о государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним определяет сервитут как право ограниченного пользования чужим объектом недвижимого имущества, например для прохода прокладки и эксплуатации необходимых коммуникаций и иных нужд, которые не могут быть обеспечены без установления сервитута. Сервитут как вечное право на здание, сооружение, помещение может существовать и вне связи с пользованием земельным участком. Для собственника недвижимого имущества в отношении прав которого установлен сервитут последний выступает в качестве обременения. Обратим внимание на то, что по закону сервитут одновременно выступает и как вечное право, и как обременение в зависимости от того, на какого субъекта распространяется действие сервитута. Такой подход к сервитуту вполне обоснован. В связи с признанием права частной собственности на землю и вовлечением ее в гражданский оборот, система сервитутов будет становиться все более разветвленной. Уже сейчас, на почве отношений соседства, возникает немало споров, которые могут квалифицироваться как споры об определении содержания и границ тех или иных сервитутов. Вот только один пример. Окна садового дома находятся в непосредственной близости от границы, разделяющей два соседних земельных участка. Собственники участка, на который выходят окна соседнего дома, нарастили забор, дабы не быть под постоянным присмотром своих соседей. Однако последние против этого возражают ссылаясь на то, что повышение высоты забора приведет к затемнению окон и будет препятствовать проникновению солнечных лучей на расположенную под окнами часть участка, на которой высажены ягодные кусты. А это неблагоприятно скажется на их росте. Спор в данном случае сводится к определению содержания и границ сервитута, света и вида, который существовал еще в римском праве. Страница 453. Что же касается положений нынешнего гражданского законодательства о сервитутах, то они таковы. Собственник земельного участка и другого недвижимого имущества вправе требовать от собственника соседнего участка соседних участков предоставление права ограниченного пользования соседним участком сервитута. Земельный участок, собственник которого вправе требовать предоставления сервитута, называется господствующим. а земельный участок, собственник которого обязан предоставить сервитут служащим. Серветут может устанавливаться для обеспечения прохода и проезда через соседний участок, прохватки и эксплуатации линий электропередачи, связи и трубопроводов, обеспечения водоснабжения и мелиорации, а также для других нужд собственника недвижимого имущества, которые не могут быть обеспечены без установления серветута. В то же время обременение земельного участка серветутом не лишает собственника служащего участка прав владения, пользования и распоряжения этим участком. Сервитут устанавливается по соглашению между лицом, требующим установления сервитута, и собственником служащего участка, а при недостижении соглашения судом сервитут подлежит регистрации в порядке, установленном для регистрации прав на недвижимости, в скобках смотрите, статью 131 Гражданского кодекса. Сервитут может быть установлен также в интересах и по требованию лица, которому господствующий участок предоставлен в пожизненное наследуемое владение или постоянное пользование. В указанных случаях одно право на чужую вещь сервитут наслаивается на другое на право пожизненного наследуемого владения или право постоянного пользования земельным участком. Собственник участка, обремененного сервитутом, то есть служащего участка, вправе, если иное не предусмотрено законом, требовать от лиц В пользу которых установлен сервитут с размерную плату за пользование участком. Пункт 1 статьи 275 Гражданского кодекса в соответствии с пунктом 3 статьи 216 Гражданского кодекса закрепляет в отношении сервитута право следования. Сервитут сохраняется в случае перехода прав на земельный участок, обремененный сервитутом к другому лицу. Но если иное не установлено законом, договором или не вытекает из существа отношений сторон, сервитут сохраняется и тогда, когда к другому лицу переходит право на господствующий участок. Сервитут не может быть самостоятельным предметом купли-продажи, залога и не может передаваться каким-либо иным способом лицам, не являющимся собственниками недвижимого имущества, для обеспечения использования которого сервитут установлен. И в этом смысле сервитут носит акцессорный, то есть придаточный характер по отношению к тому праву, в интересах которого он установлен. Если отпали основания, по которым сервитут был установлен, то он по требованию собственника служащего участка может быть прекращен, например, была проложена дорога, вследствие чего отпала необходимость прохода и проезда через этот участок. Страница 454. Равным образом Собственник вправе требовать прекращения сервитута, если в результате обременения сервитутом земельный участок, принадлежащий гражданину или юридическому лицу, не может использоваться по своему назначению. Если соглашение о прекращении сервитута не достигнуто, то возникший спор разрешается судом. Наконец, статья 277 Гражданского кодекса предусматривает обременение сервитутом зданий и сооружений другого недвижимого имущества, ограниченное пользование которым необходимо вне связи с использованием земельным участком. Такие обременения налагаются применительно к правилам, установленным статьями 274-276 Гражданского кодекса для земельных сервитутов. Иногда их называют публичными. Так, на здании и сооружении может быть установлена памятная или мемориальная доска, радиоточка для помещения населения об экстремальных ситуациях, установлены дорожные или опознавательные знаки и так далее. Примечание первое. В основных положениях государственной программы приватизации, утвержденных указом президента Российской Федерации 22 июля 1994 года номер 1535, для продаваемых застроенных земельных участков устанавливаются публичные сервитуты. В соответствии с ними собственники земельных участков обязаны обеспечить безвозмездное и беспрепятственное использование объектов общего пользования, которые существовали на момент передачи участков в собственность, возможности размещения на участке межевых и геодезических знаков, подъездов к ним, возможность доступа на участок муниципальных служб для ремонта объектов инфраструктуры. Конец примечания. Страница 455. Глава 23. Защита права собственности и других вечных прав. Параграф 1. Система гражданско-правовых средств, защиты права собственности и других вечных прав. Понятие защиты права собственности. Под гражданско-правовой защитой права собственности и других вечных прав. Примечание первое. Понимается совокупность предусмотренных гражданским законодательством средств, применяемых в связи с совершенными против этих прав нарушениями и направленных на восстановление или защиту имущественных интересов их обладателей. Примечание первое. В дальнейшем специальное указание на другие вещные права в интересах краткости опущено, кроме случаев, когда это необходимо по смыслу. Конец примечания. Указанные средства неоднородны по своей юридической природе и подразделяются на несколько относительно самостоятельных групп. Система средств защиты. Прежде всего необходимо выделить вечно правовые средства защиты, права собственности, характеризующиеся тем, что они направлены непосредственно на защиту права собственности как абсолютного субъективного права, не связаны с какими-либо конкретными обязательствами и имеют целью либо восстановить владение, пользование и распоряжение собственника, принадлежащей ему вещью, либо устранить препятствия или сомнения в осуществлении этих правомочий. Соответственно, к вещно-правовым искам относится «Иск об истребовании имущества из чужого незаконного владения», Иск об устранении нарушений, не с лишением владения. И, наконец, иск о признании права собственности. В точном смысле слова право собственности, как конкретное субъективное право, защищается лишь с помощью исков названной группы. Вторую группу гражданско-правовых средств защиты права собственности образуют обязательственно правовые средства. К ним относятся, например, иск о возмещении причиненного собственнику вреда иск о возврате неосновательно приобретенного или сбереженного имущества, иск о возврате вещей, предоставленных в пользование по договору и так далее. Для всех них характерно то, что составляющее их притязание вытекает не из права собственности, как такового, а основывается на других правовых институтах и соответствующих этим институтам субъективных правах. Так, если собственник сдал в аренду принадлежащее ему имущество, От возврата которого по истечении срока договора арендатор уклоняется, права собственника будут защищаться нормами договорного права, а не нормами о праве собственности. Иными словами, обязательственно и средства охраняют право собственности не прямо, а лишь в конечном счете. В ряде случаев, например, когда вещь погибла, а значит и прекратилось право собственности на нее, указанные средства направлены уже не на защиту права собственности, а на защиту имущественных интересов собственника. Страница 456. Рассмотрение обязательственно-правовых средств защиты собственности дается в соответствующих разделах курса гражданского права. Третью группу гражданско-правовых средств защиты права собственности составляют те из них, которые не относятся ни к вечно правовым, не к обязательственным правовым средствам, но вытекают из различных институтов гражданского права. Таковы, например, правила о защите имущественных прав собственника, признанного в установленном порядке безвестно отсутствующим или объявленного умершим в случае его явки, в скобках, статья 43 и 46 Гражданского кодекса. О защите интересов сторон в случае признания сделки недействительной (в скобках статьи 167-180 Гражданского кодекса), об ответственности залогодержателя (в скобках статья 344 Гражданского кодекса), хранителя или опекуна наследственного имущества (в скобках статья 556 Гражданского кодекса 1964 года) за порчу и утрату имущества и так далее. Эти и другие подобные им гражданско-правовые средства защиты права собственности рассматриваются также в соответствующих темах курса гражданского права. Наконец, в особую, четвертую группу, следует выделить те гражданско-правовые средства, которые направлены на защиту интересов собственника при прекращении права собственности по основаниям, предусмотренным в законе. К ним, в частности, относятся Гарантии, установленные государством на случай обращения в государственную собственность имущества, находящегося в собственности граждан и юридических лиц. Национализация. Национализация может производиться только на основании закона, а не каких-либо иных правовых актов. Собственнику имущества гарантируется возмещение стоимости этого имущества и других убытков, которые он несет в связи с изъятием имущества. В качестве лица обязанного возместить убытки выступает государство, а споры о возмещении убытков разрешаются судом, в скобках статья 306 Гражданского кодекса. Обязательная выплата стоимости имущества предусматривается законом также при его изъятии в интересах общества по решению государственных органов в случаях стихийных бедствий, аварий, эпидемий, эпизодий и при иных обстоятельствах, носящих чрезвычайный характер (реквизиция). при изъятии у собственника путем выкупа государством или продажи с публичных торгов бесхозяйственно содержимых культурных ценностей, в скобках статья 240 Гражданского кодекса, при изъятии земельного участка для государственных или муниципальных нужд, в скобках статьи 279-283 Гражданского кодекса и в некоторых других случаях. Более детальный анализ защиты интересов собственников в указанных случаях дается при характеристике оснований возникновения и прекращения права собственности. Таким образом, в настоящей главе будут рассмотрены лишь те гражданско-правовые средства, с помощью которых защищается право собственности, в точном смысле этого слова, то есть вечно правовые иски. Страница 457. Параграф 2. Иск об истребовании имущества из чужого незаконного владения. не. в Виндикационный иск Понятие виндикационного иска Среди гражданско-правовых средств защиты прав за собственности особое место занимают иски об истребовании имущества из чужого незаконного владения. Виндикационные иски. Хотя судебно-арбитражной практике они встречаются не столь часто, как обязательственно правовые требования, их предупредительно-воспитательную роль в обеспечении неприкосновенности частной, государственной и муниципальной собственности от незаконного владения трудно переоценить. Кроме того, правила виндикации в скобках статьи 301-303 Гражданского кодекса представляют большой теоретический и практический интерес, выходящий далеко за рамки рассматриваемого института. Под виндикационным иском от латинского «вин объявлять о применении силы Понимается внедоговорное требование не владеющего собственника к фактическому владельцу имущества о возврате последнего в натуре. В соответствии с действующим законодательством для предъявления виндикационного иска необходимо одновременно наличие ряда условий. Прежде всего требуется, чтобы собственник был лишен фактического господства над своим имуществом, которое выбыло из его владения. Если имущество находится у собственника, Но кто-то оспаривает его право или создает какие-либо препятствия в пользовании или сопротивлении имуществом, применяются иные средства защиты, в частности иск о признании права собственности или иск об устранении препятствий, не связанных с лишением владения в скобках. Смотрите параграф 3 и 4 настоящей главы. Далее, необходимо, чтобы имущество, которого лишился собственник, сохранилось в натуре и находилось в фактическом владении другого лица. Если имущество уже уничтожено, переработано или потреблено, право собственности на него как таковое прекращается. В этом случае собственник имеет право лишь на защиту своих имущественных интересов, а в частности с помощью иска из причинения вреда или иска из неосновательного обогащения. Виндицировать можно лишь индивидуально определенное имущество, что вытекает из сущности данного иска, направленного на возврат собственнику именно того самого имущества, которое выбыло из его владения. При этом, однако, следует помнить, что различия между индивидуально определенными и родовыми вещами достаточно относительны и зависят от конкретных условий гражданского оборота. Поэтому в случае индивидуализации могут быть виндицированы и вещи, обладающие едиными общими свойствами для всех вещей данного типа, например, зерновые, корнеплоды, строительные материалы и так далее. Если же выделить конкретное имущество собственника из однородных вещей фактического владельца невозможно, должен предъявляться не виндикационный иск, а иск из неосновательного обогащения. В скобках статья 1102 Гражданского кодекса. Наконец, виндикационный иск носит внедоговорный характер и защищает право собственности как абсолютное субъективное право. Если же собственник и фактический владелец вещи связаны друг с другом договором или иными обязательственными правоотношениями по поводу спорной вещи, Последнее может отыскиваться лишь с помощью соответствующего договорного иска. Страница 458. Хотя указанные положения, касающиеся условий предъявления вендикационного иска, являются достаточно очевидными, хорошо изучены юридической наукой и проверены тысячелетним опытом, они нередко игнорируются на практике в угоду решения сиюминутных проблем. К сожалению, в последние годы подсудебную практику, допускающую смешение элементарных понятий, в частности, разрешающую свободную замену договорного требования виндикационным искам, переход от виндикационного притязания к иску о признании сделки недействительной и так далее пытаются подвести теоретическую базу в виде рассуждений о свободном выборе истцом, предусмотренных законом средств защиты. Данный подход носит ненаучный характер и ни к чему, кроме негативных последствий, в конечном счете привести не может. Истец и ответчик по виндикационному иску. Право на вендикацию принадлежит собственнику, утратившему владение вещью, в скобках статья 301 Гражданского кодекса. Однако наряду с ним виндицировать имущество в соответствии со статьей 305 Гражданского кодекса может также лицо, хотя и не являющееся собственником, но владеющее имуществом в силу закона или договора. Таким лицом, именуемым обычно титульным владельцем имущества, может выступать арендатор, хранитель, комиссионер и так далее, а также обладатель вечных прав на имущество, право пожизненного наследуемого владения, хозяйственного ведения, права оперативного управления и так далее. Примечание первое. Вопрос о юридической природе исков титульных владельцев об истребовании имущества носит спорный характер. По мнению одних ученых, он должен квалифицироваться как виндикационный, Смотрите, например, Толстой, Юка, собственности, и оперативное управление, проблемы гражданского права под редакцией ЮК Толстого, АК Юрченко, Н.Д. Егорова, Ленинград, 1987, страница 102, 103 и другие. По мнению других, он лишь носит характер виндикационного, но в точном смысле им не является. Смотрите, например, советское гражданское право под редакцией ОА Красавчикова в двух томах Москва, 1985, том 1, страница 408 и другие. Конец примечаний. Введение в российское гражданское право института приобретательной давности означает, что защита против неправомерного владения имуществом обеспечивается и давностному владельцу. Указанное лицо до истечения соответствующего срока не может считаться титульным владельцем имущества, ибо его владение не опирается на правовое основание. Однако такое владение не является юридически безразличным фактом. Ибо при определенных условиях добросовестность, открытость, непрерывность владений по истечении установленных законом сроков фактический владелец имущества может стать его собственником. Поэтому в случае посягательства на имущество со стороны третьих лиц, не имеющих права на владение им, давностный владелец на основании пункта 2 статьи 234 Гражданского кодекса может добиваться восстановления своего владения. В качестве ответчика по виндикационному иску выступает фактический владелец имущества, незаконность владения которого подлежит доказыванию в виде виндикационном процессе Страница 459. Предмет и основания виндикационного иска. Предметом виндикационного иска являются требования о возврате имущества из незаконного владения. Примечание первое. Нельзя согласиться с теми авторами, которые считают его предметом. спорное имущество. Смотрите, например, Донцов СЕ. Гражданское право в недоговорные способы защиты социалистической собственности. Москва 1980, страница 94. Гражданское право под редакцией АИ Калпина, АИ Масляева, Москва 1997, часть 1, страница 337. Гражданское право под редакцией ТИ Иларионовой, БМ Гангала В.А. Притневого Москва, 1998, часть 1, страница 305 и другие, выступающие лишь в качестве объекта искового требования. Конец примечания. Если истец ставит вопрос о предоставлении ему равноценного имущества, либо выплате денежной компенсации, он должен добиваться этого с помощью иных средств, защиты, в частности, иска о причинения вреда. Наряду с предметом иска истец должен сформулировать его основание. путем указания на те юридические факты, с которыми он связывает свое требование к ответчику. В исках об истребовании имущества такое основание составляют обстоятельства выбытия имущества из обладания истца, условия поступления имущества к ответчику, наличие спорного имущества в натуре, отсутствие между истцом и ответчиком связи обязательственного характера по поводу истребуемой вещи. В совокупности указанные обстоятельства подтверждают право истца на спорное имущество и возможность его истребования по виндикационному иску. В научной литературе нет единства мнения относительно того юридического титула, на который опирается истец в своих исковых требованиях. По мнению ряда ученых, общим юридическим основанием всех виндикационных исков является право владения истребуемой вещью. Примечание второе. Смотрите, например, Толстой, ЮК, содержание и гражданско-права и защита права собственности в СССР. Ленинград, 1955, страница 100 101 Самойлова, М.В. Понятие, осуществление и защита права личной собственности. Калинин, 1978, страница 61 и другие. Конец примечания. Но, как правильно отмечалось в литературе, в российском праве отсутствует особое право владения, а есть лишь правомочие владения, входящие в состав различных субъективных прав. Примечание 3. Смотрите, например: Венедиктов, АВ. Гражданско-правовая охрана социалистической собственности в СССР. Москва-Ленинград 1954, страница 110. Генкин-ДМ. Право собственности в СССР. Москва-1961, страница 181 и другие. Конец примечания. Поэтому, выступая с виндикационным требованием, Истец должен не только указать, что он фактически лишен возможности обладания имуществом, но и доказать, что названная правовая возможность основывается на конкретном субъективном праве. Например, праве собственности, праве нанимателя, праве залогодержателя и так далее. Единственное исключение в этом плане составляет, как указывалось выше, иск давностного владельца имущества, который не опирается на конкретное субъективное право и направлен на защиту фактического владения как такового. Условия удовлетворения вендикационного иска. В тех случаях, когда имущество находится в фактическом обладании лица, завладевшего им путем противозаконных действий, например, в руках похитителя или лица, присвоившего находку, необходимость удовлетворения вендикационного иска не вызывает никаких сомнений. Страница 460. Не столь очевидным будет, однако, решение данного вопроса в той ситуации, когда вещь оказывается во владении третьего лица, например, лица, купившего ее у неуправомоченного отчуждателя. Охраняемые законом интересы собственника, титульного владельца, вещи сталкиваются в данном случае с заслуживающими внимания интересами фактического владельца, действия которого в субъективном плане зачастую безупречны, в защите чьих интересов следует отдать? Предпочтение. Действующее гражданское законодательство, опираясь на правовой опыт мировой цивилизации, устанавливает следующие три условия удовлетворения виндикационного иска. Прежде всего, возможность виндикации вещи у третьего лица зависит от того, добросовестен ли приобретатель вещи или нет. Согласно статье 302 Гражданского кодекса, владелец признается добросовестным, если приобретая вещь, он не знал и не должен был знать о том, что отчуждатель вещи не управомочен, на ее отчуждение. В случае, если владелец вещи знал или, по крайней мере, должен был знать, что приобретает вещью лица, не имевшего права на ее отчуждение, он считается недобросовестным. По господствующему в литературе мнению, для признания приобретателя недобросовестным недостаточно простой неосмотрительности, а требуется умысел или грубая неосторожность. Примечание первое. Смотрите, например, Толстой Юка. Содержание и гражданско-правовая защита права собственности в СССР. Страница 120. Юр.Ос. Советское гражданское право. Москва 1967, страница 477 и другие. Конец примечаний. При разграничении простой и грубой неосторожности следует опираться на фактические обстоятельства каждого конкретного случая, принимая во внимание как обстановку и условия приобретения вещи, так и субъективные свойства самого приобретателя, его жизненный опыт, юридическую грамотность и тому подобное. Необходимо также учитывать, что действующее право исходит из презумпции добросовестности приобретателя, то есть приобретатель признается добросовестным до тех пор, пока его недобросовестность не будет доказана. У недобросовестного приобретателя вещи взымаются во всех случаях. Вопрос об истребовании вещи у добросовестного приобретателя решается в зависимости от того, как приобретена вещь – возмездно или безвозмездно. Согласно части 2 статьи 302 Гражданского кодекса «При безвозмездном приобретении имущества от лица, которое не имело права его отчуждать, собственник вправе истребовать имущество во всех случаях». Нередко указанное правила закона истолковывается в литературе и на практике в том смысле, что вещь может быть изъята собственником у любого безвозмездного приобретателя, например, у одаряемого, к которому вещь поступила от добросовестного возмездного приобретателя, с чем, конечно, нельзя согласиться. По сути дела, такое расширительное толкование закона лишает добросовестных возмездных приобретателей, ставших собственниками имущества, права дарить имущество, передавать его по наследству и так далее. То есть вводит неоснованные на законе ограничения права собственности, страница 461. Сторонники этой точки зрения не учитывают того, что правило части 2 статьи 302 Гражданского кодекса рассчитано на случаи, когда отчуждатель не управомочен на отчуждение вещи. Если же сам отчуждатель стал собственником вещи, уже не имеет значения, на каких условиях он передает вещь третьему лицу. не безупречен и положенный в основу предлагаемого решения принцип распределения материальных убытков. Приводимая обычно ссылка на то, что добросовестный безвозмездный приобретатель в случае отобрания у него вещи ничего не теряет, весьма относительно, поскольку любое изъятие имущества из владения представляется вполне реальной утратой. Поэтому интересы приобретателя, к которому имущество поступило безвозмездно, не от неуправомоченного отчуждателя, а через посредство возмездного добросовестного приобретателя подлежат юридической защите. При применении части 2 статьи 302 Гражданского кодекса возникает и другой вопрос. Вполне возможно ситуации, когда безвозмездный приобретатель имущества от лица, не имевшего права на его отчуждение, реализует это имущество путем возмездной сделки. Допустима ли виндикация в этом случае? Буквальное толкование части 2 статьи 302 Гражданского кодекса означало бы, что если имущество перешло от неуправомоченного отчуждателя безвозмездно, то независимо от его последующей судьбы оно может быть виндицировано во всех случаях. Такое толкование, однако, представляется несоответствующим истинному смыслу закона. Добросовестный возмездный приобретатель имущества, прошедшего через руки безвозмездного приобретателя, ничем по существу не отличается от добросовестного возмездного приобретателя имущества непосредственно от неуправомоченного отчуждателя. Поэтому следует признать, что часть 2 статьи 302 Гражданского кодекса применяется лишь тогда, когда безвозмездный приобретатель от неуправомоченного отчуждателя выступает в качестве ответчика по иску. Если имущество приобретено владельцем добросовестно и возмездно, Возможность его истребования поставлена в зависимости от характера выбытия имущества из владения собственника, в скобках титульного владельца. Собственник вправе истребовать имущество от такого приобретателя только тогда, когда имущество выбыло из владения собственника или лица, которому имущество было доверено собственником помимо их воли. При этом закон, в скобках часть 1 статьи 32 Гражданского кодекса, указывает на два возможных случая подобного выбытия имущества из владения, утерю его собственником и его похищение, что, конечно, является лишь примерным перечнем таких случаев. Важно отметить, что вопреки утверждениям некоторых авторов, примечание первое, действующее законодательство не связывает возможности истребования имущества лишь с таким поведением собственника, которое нельзя поставить ему в вину. Примечание первое. Смотрите, например, «Советское гражданское право» под редакцией О.А. Красавчикова в двух томах Москва, 1985, том 1, страница 402, гражданское право под редакцией А. Г. Калпина, А. И. Масляева, Москва, 1997, часть 1, страница 340 и другие. Конец примечания. Страница 462. Если, например, вещь бывает из владения собственника по его личной неосмотрительности, но все же вопреки его воле, Она все равно может быть виндицирована. Иное истолкование закона по существу означает установление гражданской правовой ответственности собственника перед самим собой. Иначе решается данный вопрос тогда, когда имущество выходит из владения собственника по его воле. Так если собственник вручает свое имущество нанимателю, а тот злоупотребляя доверием собственника продает имущество третьему добросовестному приобретателю, виндикационный иск собственника к такому лицу удовлетворению не подлежит. В данном случае закон защищает интересы добросовестного возмездного приобретателя имущества, который на основе сложного юридического состава становится собственником приобретенного имущества. Подобные решения вопроса в литературе нередко объясняют тем, что собственнику можно поставить вину непродуманный выбор контрагента, которому он решился доверить свое имущество. Примечание первое. Смотрите, например, советское гражданское право под редакцией ВП Грибанова С. С.М. Корнеева. В двух томах Москва, 1979, том 1, страница 409 и другие. Конец примечания. Собственника. Однако далеко не всегда можно упрекнуть в этом плане в какой-либо неосмотрительности, поэтому предпочтительнее конструкция наименьшего зла, в соответствии с которой коллизия интересов собственника и добросовестного возмездного приобретателя решается в зависимости от того, кто из них. имеет больше возможностей защитить свои имущественные интересы, если вопрос об отобрании самой вещи будет решен не в его пользу. Так, отказывая собственнику в индикации имущества, выбывшего из его обладания по его собственной воле, законодатель учитывает, что собственник, как правило, знает то лицо, которому он вручил свое имущество, и потому имеет возможность взыскать с него понесенные убытки, если ему будет отказано в возврате вещи. По сравнению с ним добросовестный и возмездный приобретатель в случае отобрания у него вещи находится в худшем положении, ибо он, как правило, меньше знает то лицо, у которого он приобрел вещь и соответственно имеет меньше шансов возместить за счет последнего понесенные убытки. Напротив, в случае выбытия вещи из владения собственника помимо его воли в лучшем положении в смысле возможности возмещения убытков оказывается уже добросовестный и возмездный приобретатель. В отличие от собственника, у которого в этой ситуации вообще нет контрагента, приобретатель имущества имеет хоть какое-то представление о лице, у которого он купил вещь. По этой причине вещь возвращается собственнику, а добросовестному возмездному приобретателю предоставляется возможность покрыть возникшие у него убытки за счет продавца. Трудно согласиться с В.В. Витрянским в том что если вещь не может быть истребована у приобретателя по виндикационному иску, то не исключено истребование ее по иску о применении последствий недействительности сделки. Ход рассуждений автора таков, поскольку отчуждатель на отчуждение вещи не был управомочен, сделка по отчуждению вещи недействительна, а потому вещь может быть истребована у того, кто ее приобрел. Страница 463. Примечание первое. Смотрите, Ветрянский ВВ. Проблемы арбитражно-судебной защиты гражданских прав, участников имущественного оборота. Автореферат Докторской диссертации Москва 1996. Страница 9, 22, 23. Точку зрения В.В. Ветрянского до абсурда доводит ОЮ Скворцов, по мнению которого кавычки открываются изъяны в конструировании правил о вендикации в современной российской цивилистической модели. приводит к тому, что легитимируется безосновательное приобретение права собственности либо приобретение права собственности на юридически порочных фактах, каковыми являются недействительные сделки. Кавычки закрываются. Скворцов О.Ю. Вечные иски в судебно-арбитражной практике. Москва 1998. Страница 59. В данном случае законодатель не заслуживает той критики, которую адресуют ему О.Ю. Скворцов. В случаях, предусмотренных законом на стороне приобретателя вещи от неуправомоченного отчуждателя, действительно возникает право собственности. Но для этого необходим полный набор, опять-таки, предусмотренных законом юридических фактов. Отсутствие хотя бы одного из них приводит к тому, что приобретатель собственником вещи не становится, и она может быть у него виндицирована. Если же вещь виндицировать нельзя, то прежний собственник может привлечь к ответственности того, кто неправомерно распорядился вещью, в частности, взыскать с него причиненные убытки. Именно в этом смысл установленных законом ограничений виндикации в пользу приобретателя вещи от неправомоченного отчуждателя. Подчеркнем еще раз, вещь виндицировать нельзя именно потому, что приобретатель стал собственником вещи. Никаких коллизий между правилами закона о последствиях недействительности сделок и об ограничениях виндикации – Вопреки мнению О.Ю. Скворцова и других авторов, придерживающихся той же точки зрения, на самом деле нет. Конец примечания. Эта аргументация сводит на нет правила статьи 302 Гражданского кодекса, согласно которым вещь при наличии предусмотренных в указанной статье условий не может быть истребована у того, кто ее приобрел от неуправомоченного отчуждателя. Приобретатель становится собственником вещи со всеми вытекающими из этого последствиями. Вопрос же о недействительности сделки по отчуждению вещи имеет значение лишь для отношений прежнего собственника с неуправомоченным отчуждателем, в части определения меры ответственности последнего перед прежним собственником вещи. В обосновании противоположного мнения едва ли можно опереться на статью 1103 Гражданского кодекса, которая определяет в соотношении требований о возврате неосновательного обогащения с другими требованиями о защите гражданских прав, поскольку в рассматриваемой ситуации в любом из вариантов подхода к ней не идет речи о неосновательном обогащении приобретателя вещи. Таковы общие условия виндикации имущества, принимаемые во внимание независимо от формы и вида собственности. Из правил виндикации установлено, однако, одно исключение. В соответствии с частью третьей статьи 302 Гражданского кодекса Не допускается из требований от добросовестного приобретателя денег, а также ценных бумаг на предъявителя, пусть даже они выбыли из обладания собственника помимо его воли, либо поступили к приобретателю безвозмездно. Указанная норма объясняется тем, что деньги и ценные бумаги на предъявителя являются средством обращения, в связи с чем требуется обеспечить им повышенное доверие со стороны участников гражданского оборота. Расчеты при возврате имущества. При истребовании имущества из чужого незаконного владения между странами нередко возникают споры о судьбе доходов, принесенных вещью за период незаконного владения и компенсации произведенных на нее расходов. Страница 464. Правила производства таких расчетов закреплены статьей 303 Гражданского кодекса и сводятся к следующему. Прежде всего, законы здесь проводят различия между добросовестным и недобросовестным владельцами. Недобросовестный владелец обязан возвратить или возместить собственнику все доходы, которые он извлек или должен был извлечь за все время незаконного владения. В отличие от него добросовестный владелец имущества несет подобную обязанность лишь с того момента, когда он узнал о неправомерности своего владения или получил повестку по иску собственника о возврате имущества. Применяя данную норму. Необходимо учитывать два обстоятельства. Во-первых, под доходами здесь понимаются не только денежные, но и натуральные доходы, то есть плоды. Во-вторых, речь в данном случае идет лишь о тех доходах и плодах, которые извлечены, или по крайней мере должны быть извлечены, незаконным владельцем из имущества. Указанные обстоятельства, как и сам размер таких доходов, должны быть обоснованы собственником истребуемой вещи, доходы, которые владелец теоретически мог, но не должен был извлечь из имущества. например, путем сдачи вещи в аренду, в расчет не принимаются. В свою очередь, незаконные владельцы имущества, как добросовестные, так и недобросовестные, вправе требовать от собственника компенсации произведенных им необходимых затрат на имущество с того времени, с какого собственнику причитаются доходы от имущества. Под необходимыми расходами в данном случае понимаются те издержки владельца, которые вызываются необходимостью поддерживать имущество в исправном состоянии. В частности, расходы на содержание имущества, производство его текущего и капитального ремонта и тому подобное. Указанное правило на первый взгляд представляется нелогичным по отношению к недобросовестному владельцу имущества, права которого, казалось бы, не должны охраняться законом. В действительности оно имеет под собой вполне разумные основания, так как в известной мере предотвращает бесхозяйственное Содержание имущества со стороны недобросовестного владельца, то и служит в конечном счете интересам собственника имущества. Однако это правило имеет иной изъян, на который обращалось внимание в литературе. Примечание первое. Смотрите, например, Черепахин, Б.Б. Виндикационные иски в советском праве. Ученые записки Свердловского юридического института, 1945, том 1, страница 62. Толстой, Ю.К. Спорные вопросы, учения о праве собственности. Сборник ученых трудов. Свердловского юридического института, 1970 выпуск 13 страница 81 и другие. Конец примечания. Статья 303 Гражданского кодекса не предусматривает возмещение необходимых затрат, произведенных добросовестным владельцем за тот период, когда ему, а не собственнику, причитаются доходы от имущества. В этом, разумеется, есть своя логика, так как предполагается, что по общему правилу необходимые затраты на имущество покрываются извлеченными из него доходами. Однако совершенно очевидно, что это происходит далеко не всегда. Поэтому добросовестный владелец имущества, понесший издержки по его содержанию и ремонту, но не получивший доходов от имущества, оказывается в худшем положении, чем владелец недобросовестный, которому соответствующая компенсация гарантируется законом. Страница 465. В этой связи следует признать, что пока данный пробел закона не устранен, добросовестный владелец имеет право на иск из неосновательного приобретения или сбережения имущества по статье 1102 Гражданского кодекса. Наряду с расчетами по доходам и необходимым расходам закон решает вопросы о судьбе произведенных владельцем улучшений вещи. Под улучшениями подразумеваются такие затраты на имущество, которые, с одной стороны, не диктуются необходимостью его сохранения, но с другой стороны, носят обоснованный полезный характер, так как улучшают эксплуатационные свойства вещи, повышают ее качество, увеличивают стоимость и тому подобное. В качестве примера таких улучшений можно назвать окомплектование автомобиля чехлами для сидений, установку дополнительных стоп-сигналов, локкеров и тому подобного. Судьба улучшений зависит опять-таки от добросовестности незаконного владельца. Когда улучшения произведены добросовестным владельцем, ему предоставляется право либо оставить их за собой, если они могут быть отделены без повреждения вещи, либо потребовать от собственника возмещения произведенных на улучшение затрат в пределах увеличения стоимости вещи, если их отделение от вещи невозможно. Конец второй дорожки седьмой кассеты.